Оставайтесь здесь до утра, и когда дядя обнаружит мое отсутствие, постарайтесь его задержать и всячески замедлить его отъезд. Сделайте так, чтобы он приехал в Париж как можно позже. Оставшись наедине с Раулем де Прелем, Филипп погрузился в свои мысли, и легист не посмел нарушить этого молчаливого раздумья. Рауль проговорил, наконец, граф. Вы день за днем трудились рядом с моим покойным отцом, и вы знали его даже лучше, чем я. Скажите, как бы поступил он в подобных обстоятельствах? Поступил бы, как вы, ваше высочество. Ручаюсь вам в том, и говорю это не для того, чтобы вам польстить, а лишь потому, что твердо в этом уверен. Я слишком любил нашего государя, короля Филиппа». и слишком натерпелся с тех пор, как его призвал к себе Господь. И если я служу вам теперь верой и правдой, то лишь потому, что вы напоминаете мне его, во всем даже в мелочах. Увы, Рауль, увы, что я по сравнению с ним? Отец мог следить за полетом охотничьего сокола и ни на минуту не выпускать его, из и у меня слабое зрение. отец без труда сгибал пальцами подкову нет я не унаследовал от него ни твердости руки во владении оружием ни внешнего облика по которому каждый узнавал короля продолжая беседовать с раулем филипп не отрываясь глядел на королевское ложе в леоне он уже чувствовал себя регентом и ничто там не могло поколебать этой уверенности. Но по мере приближения к столице вера эта понемногу улетучивалась, хоть он и скрывал это от посторонних. Как бы отвечая на заданный вслух вопрос, Рауль Депрель проговорил, «Но ведь, Ваше Высочество, такое положение создалось впервые. Недаром мы обсуждали его в течение нескольких дней. В том состоянии ослабленности, в каком находится ныне французское королевство». Власть окажется в руках того, кто осмелится ее взять. И если это удастся сделать вам, Франция будет в выигрыше. Когда легист удалился, Филипп, не раздеваясь, прилег на кровать, вглядываясь в маленькую лампу, свисавшую под пологом. Граф Пуатье не испытывал ни малейшей неловкости. Никакого неприятного чувства на этом ложе, где еще так недавно покоилось тело его отца. Напротив, он как бы черпал в этом силу. Ему казалось, что он становится сколком с отца, замещает его, занимает то обширное место на земле, которое принадлежало королю. «Отец, вселитесь в меня», — молил он. И, не шевелясь, скрестив на груди руки, Ждал чудо перевоплощения, надеясь, что в него вселится душа, отлетевшая к небу двадцать месяцев назад. Из коридора донесся шум шагов, голоса, и он услышал, как его камергер сказал кому-то из свиты Карла Валуа, что граф Пуатье почивает. Тишина окутала замок. А через несколько минут явился Бродобрей с неизменным своим тазиком, бритвами и нагретыми полотенцами. Пока его брили, Филипп вспоминал, как в этой самой комнате, в присутствии всего двора, покойный отец давал последние наставления Людовику, который, вы не воспользовался мудрыми советами умирающего. «Вникните, Людовик! Вникните, что значит быть королем Франции!» Как можно скорее знакомьтесь с состоянием вашего королевства. Ровно в полночь вошел Адам Эрон и доложил, что лошади готовы. И когда граф Пуатье вышел из королевской опочивальни, ему показалось, что не было этих двадцати месяцев, прошедших со дня смерти Филиппа Красивого, и ничто не изменилось за это время, словно он принял прямо из рук покойного отца бразды правления. Луна благоприятствовала путникам, освещая им дорогу. Июльское небо все в мерцающих звездах напоминало богатый покров Пресвятой Богородицы. Лес слал им навстречу все свои ароматы, запахи мха, прелой земли и папоротника. Под ветвями слышался таинственный шорох зверья населявшего этот мрак.